Любопытную историю Шолохов рассказал в устной беседе уже в 1982 году, как его отправили с пакетом в станицу Вешенскую к председателю окрысполкома Михаилу Петровичу Машкарову. Привез, вручил, в кабинете людно накурено. Ведут речь про местные банды, в те дни окрышком мобилизовывал коммунистов, в чём прежний состав Повыбеля. Машкаров, прочитав донесение, спрашивает Шолохова, как дела в Каргинской, дежурит ли по ночам чоновцы в ревкоме. «А сколько там всего-то в отряде чоновцев?» досыпал вопросов военком, сидевший рядом с председателем. «Душ двадцать будет», — отвечает Шолохов. «Что ж так мало, а ты ченовец? «Нет, хотел вступить, отказали». «Я тебя рекомендую в чон», — сказал Машкаров. История на этом обрывается. Шолохова в чон так и не взяли, но, что характерно, Шолохов появляется в окрысполкоме примерно тогда же, когда туда является на регистрацию Григорий Мелехов. Тихий дон. В окружном военном комиссариате было многолюдно и шумно. Резко дребезжали телефонные звонки, хлопали двери, входили и выходили вооруженные люди, из комнат доносилась сухая дробь пишущих машинок. В коридоре десятка два красноармейцев, окружив небольшого человека, одетого в сборчатый романовский полушубок, что-то наперебой говорили и раскатисто смеялись. Из дальней комнаты, когда Григорий проходил по коридору, двое красноармейцев выкатили станковый пулемет. Колесики его мягко постукивали по выщербленному деревянному полу. Один из пулеметчиков, упитанный и рослый, шутливо покрикивал «А ну, сторонись, штрафная рота, а то задавлю!» В который раз видим, что Шолохов сюжет чаще всего строил так, чтобы главный герой видел своими глазами ровно то, что тогда же видел своими глазами автор. Каждая деталь говорит о зримой достоверности. Колесики пулемета на выщербленном полу, веселый пулеметчик тот самый, что, выходя на улицу, столкнулся с Шолоховым. Согласно роману, в станице Вешенской Мелихов встретил нашего общего знакомого, Григорий повернулся, к нему подходил Яков Фомин, однополчанин Петра, бывший командир мятежного 28-го полка Донской армии. Это был уже не тот Фомин, нескладный и небрежно одетый атаманец, каким его некогда знавал Григорий. За два года он разительно изменился. На нем ловко сидела хорошо подогнанная кавалерийская шинель, холеные русые усы были лихо закручены, и во всей фигуре в подчеркнутой бравой походке самодовольной улыбки сквозило сознание собственного превосходства и отличия. «Какими судьбами к нам?» – спросил он, пожимая руку Григория, засматривая в глаза ему своими широко поставленными голубыми глазами. «Демобилизован, в военкомат заходил». В разговоре Фомин вспоминает, как дружил с покойным Петром Мелеховым, на самом деле, как мы знаем, с Павлом Дроздовым, и дает Мелехову прямой совет уходить. Его, как бывшего белого офицера, пусть и воевавшего за красных, ничего хорошего не ждет. За эту неделю трех подхоронжих с Дударевки привезли, одного с Решетовки, а сент из стороны Дона их пачками везут, да и простых, нечиненных казаков начинают щупать. Через несколько дней Григорий Мелехов бежит из Татарского, это в романе. Что до реальности, то в феврале 21 -го года в нижней ермаковском хуторе Собралась повстанческая группа из четырех человек. Их фамилии были Мелехов, Меркулов, Атарщиков, Грачев. Первым делом эти четверо отбили у милиции арестованных хуторян, среди которых была жена Мелихова. Шолохов эту историю знал. В части восьмой последней книги Тихого Дона Фамин выходит на первый план повествования и становится наряду с Мелеховым главным героем. Позже, уже после войны, Шолохов скажет однажды, что Фомина знал лично и провел с ним в спорах-разговорах не один час. Про споры разговора и подтверждений нет, слишком большая разница в возрасте, но встречались они наверняка не раз, а при случае могли и перемолвиться о том, о сем. Впервые Фомина Шолохов мог видеть ещё в Плешаковскую пору, но тогда он ещё совсем был подросток и едва ли бы взрослый казак стал бы с ним разговаривать о чём-то. Некоторые исследователи датируют их возможную встречу временем проживания Шолоховых в Рубежном, делая отсылку к прямой речи Шолохова «Мне пришлось жить с ним в одном хуторе». Но и здесь безусловная ошибка. Красноармейский командир Фомин никак не мог оказаться там во время Вешенского восстания, его бы тут же и расстреляли. Шолохов тогда жил в одном хуторе с родителями, с женой, детьми Фомина, и каждый день ходил мимо его дома. Познакомиться же они могли в период с июня 1920 года до марта 1921 года. Шолохов постоянно бывал в Вешенской и во всех окружных хуторах, и там же рыскал в поисках бандитов Фамин. Наконец Фамин мог быть знаком с шолоховским отцом еще с той поры, когда тот держал свою мельницу и кузню в Плешаковке. Теперь Александр Михайлович Шолохов руководил Каргинской за год конторы номер 32 – тоже какой-никакой отчин, в ходе исполнения приказа о продразверстке пути Фомина и старшего Шолохова могли пересечься, тут они и поговорили за новь и быт, вспомнили общих знакомых. Сын неподалеку оказался, тоже в спор вступил. Переменчивый Фомин был теперь настроен к новой власти отрицательно, Шолохов сухо констатировал в романе. Перемена в характере Фомина совпало с сообщением, полученным командиром отряда из Вершинской. Политбюро Дон ЧК коротко информировало о том, что в Михайловке, соседнего усть Медведецкого округа, восстал караульный батальон во главе с командиром батальона Вакулиным. Вакулин был сослуживцем и другом Фомина. Вместе с ним они были некогда в корпусе Миронова, вместе шли из Саранска на Дон и вместе... В одну кучу костром сложили оружие, когда мятежный Мироновский корпус окружила конница Буденова. Дружеские отношения между Фоминым и Вакулиным существовали до последнего времени. Совсем недавно, в начале сентября, Вакулин приезжал в Вешинскую, и еще тогда он скрипел зубами и жаловался старому другу на засилия комиссаров, которые разоряют хлеборобов продразверсткой и ведут страну к гибели. В душе Фомин был согласен с высказываниями Вакулина, но держался осторожно, с хитрецой, часто заменявшей ему отсутствие природного ума. Далее идет описание возвращения Фомина на хутор Рубежный. Не заезжая к себе во двор, он спешился около ворот, кинул поводья одному из красноармейцев, пошел в дом. Он холодно кивнул жене, низко поклонился старухе-матери и за руку почтительно поздоровался с ней, Обнял детишек. «А где же батя?» — спросил он, присев на табурет, ставя между колен шашку. «Уехал на мельницу», — ответила старуха, и, глянув на сына, строго приказала. «Шапку-то сыми нехресть! Кто ж под образа садится в шапке? Ох, Яков, не сносить тебе головы!» Фомин неохотно улыбнулся, снял кубанку, но раздеваться не стал. «Чего ж не раздеваешься? Я заскочил на минутку проведать вас. Все некогда за службой». «Знаем мы твою службу», — сурово сказала старуха, намекая на беспутное поведение сына на связи его с женщинами в Вешенской. Слух об этом уже давно прошел по-рубежному. Преждевременно постаревшая, бледная, забитая с виду жена Фомина испуганно взглянула на свекровь, отошла к печи. Чтобы хоть чем-нибудь угодить мужу, чтобы снискать его расположение и удостоиться хотя бы одного ласкового взгляда, Она взяла из-под загнетки тряпку, устала на колени и, согнувшись, начала счищать густую грязь, прилипшую к сапогам Фомина. «Сапоги-то какие на тебе добрые, Яша! заморал ты их, дюжа! Я за раз вытру их, чисточка вытру!» Почти беззвучно шептала она, не поднимая головы, ползая на коленях у ног мужа. Он давно не жил с ней, давно не испытывал к этой женщине, которую когда-то в молодости любил, ничего, кроме легкой презрительной жалости. Но она всегда любила его и втайне надеялась, что когда-нибудь он снова вернется к ней. Прощала все. Долгие годы она вела хозяйство, воспитывала детей, во всем старалась угодить своей нравной свекрови. Вся тяжесть полевых работ ложилась на ее худые плечи. Непосильный труд и болезнь, начавшиеся после вторых родов, из года в год подтачивали ее здоровье. Она исхудала, лицо ее поблекла. Шолохов и тут дал детальные портреты членов семьи, с которой несколько месяцев прожил в соседях. 14 марта 1921 года командир кавалерийского эскадрона, базировавшегося в Вешенской Яков Ефимович Фомин, поднял антисоветский бунт. Организовать его толком не смог, часть красноармейцев сразу выступила против, местное большевистское руководство успело сбежать, Пулеметную команду Фомин не разоружил и захватить пулеметы не сумел. Ближайшим соратником Фомина был бывший штабс-капитан царской армии и эсэр Капарин, фигурирующий у Шолохова под собственным именем. Жена заместителя военкома Ольга Фельдман вспоминала, как проскакавший мимо их дома Капарин крикнул выбежавшему во двор Фельдману «Если ты не с нами, уходи!» Все знали друг друга и так сразу были не готовы убивать вчерашних сослуживцев. Поняв, что выбить из Вешинской отколовшихся красноармейцев не может, Фомин увел своих людей на юго-восток, надеясь поднять казаков по хуторам. Лозунги его были «Долой разверстку», «Советы без коммунистов» и «Смерть коммунистам и жидам». Фомина поддержали северные станицы округа. Шумилинская... Мешковская, Мигулинская, Казанская. Но воевать все равно мало кто хотел. Отряд пополнился считанным количеством добровольцев. Боковская и Усть-Хоперская под знамены Фомина не встали. К началу апреля в банде Фомина осталось 86 человек. Они вышли к границам Воронежской области, но казаки отказались продолжать путь дальше». За ними по следу шел отряд в 150 человек при шести ручных пулеметах под командованием Егора Журавлева. В окрестностях хутора ожогина банда была разбита. Сам Фамин еще и несколько повстанцев едва спаслись. В мае Фамин исхитрился сбить новый отряд. В 150 сабель события завертелись по кругу. Он шел по хуторам, пытаясь поднять казаков. За ним гналось, несколько переброшенных на дон эскадронов кавалерийского полка. В фаминский отряд вливались осколки других шаек, брали всех подряд. Вскоре отряд Фомина получил более серьезное пополнение в несколько десятков сабель. Тихий дон. Основная масса их состояла из отколовшейся от банды Маслака группы. Атаман Маслак Григорий Савельевич Маслаков – еще одно историческое лицо. Родился он в Слободе, Маныч-Балабинская, станице Багаевской, Черкасского округа в 1877 году. Служил в царской армии артиллеристом, дослужился до вахмистра. В 1918 году организовал партизанский казачий отряд, который в районе реки Маныч трепал еще молодую добровольческую армию, а затем войска атамана Краснова. В марте 18-го влился со своими бойцами в корпус Бориса Думенко, комкора Красной Армии, на тот момент организатора частей Красной Конницы и начальника Буденного. У Думенко Маслаков командовал полком, получил за геройство два ордена Красного Знамени. В начале 1920 -го года Маслаков принимает командование 14-й майкопской кавалерийской дивизией и в том же году становится членом РКПБ. Он мелькнет в конармии Исаака Бабеля. Впереди полка на степной раскоряченной лошаденке ехал камбрик Маслак, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованный серебром. В феврале 1921-го, рассорившись с Буденном, Маслаков переходит на сторону Махно, уведя 1500 сабель и 500 штыков, в том числе пулеметную команду 19-го полка, почетным конармейцем которого был, между прочим, Иосиф Сталин. Махно отправил Маслакова поднимать восстание на Дону. Но на этот раз Маслак был разбит и в первых числах июля 1921 года погиб. В июле-августе, сохранив командира, маслаковцы перешли к Фомину. Такие колоритные персонажи, но могил их не сыскать. Только имена перекликаются эхом в русской литературе. Фамин, а с ним Григорий Мелехов крутится на все том же географическом пятачке, где, страдая, ликуя, погибая, жил весь мир тихого Дона. В очередной раз, столкнувшись с красноармейцами, фаминцы уходили вешинским отводом, ровно по тем шолоховским местам, где всякая дорожка была ему знакома. Тихий Дон. Часа через два они снова сели на лошадей, стремясь достигнуть к ночи знакомых хуторов Яландской станицы. Красноармейский разъезд, вероятно, по телефону сообщил об их продвижении. При въезде в Слободу-Каменку откуда-то из-за речки навстречу им защелкали выстрелы. Певучий свист пуль заставил Фомина свернуть в сторону. Под обстрелом проскакали краем Слободы и вскоре выбрались на табунные земли Вешенской станицы. За поселком Тонкая Балка их попробовал перехватить небольшой отряд милиции. На хоторе Веслогузовском вброд переехали речку Чир, шагом поднялись на пологий бугор, лошади предельно устали. Под гору на них кое-как съезжали рысцой, а на гору вели в поводу, ладонями сгребая с мокрых лошадиных боков и крупов дрожащие комья пены. Выпустив на первых страницах «Тихого дона» Мелехова в жизнь с переименованного в «Татарский» и «Каргинского», к финалу книги Шолохов загоняет его обратно, к речке Чир, к тому куриню, где рос сам Михаил, и где все шолоховские соседи – это мелеховские соседи. В тот раз фаминцы выкружили себе жизнь. Мелехов оставляет банду, случилось это в первых числах июня. Он отправляется за Аксинией, чтобы забрать ее и бежать вместе на Кубань и начать там, наконец, ту самую жизнь вдвоем, что многие годы никак не могла у них сложиться. Красноармейский конвой застал их возле Чира. Во тьме наугад, на топот копыт, вслед Григорию и Аксине несколько раз выстрелили. Аксинья получила смертельную рану, она умерла возле Чира. Тут же похоронил ее Григорий у той самой реки, в которой Миша Шолохов разглядывал в том июле ломкое отражение солнца. Александр Михайлович Шолохов пошел на повышение, став 12 июня 2021 года, заведующим рай, прием пунктом станицы Каргинской. Сохранилась его внутриведомственная переписка, видно, что ответственный человек. Сначала он запрашивает в окружном продовольственном комитете товарища Бабичева как специалиста по вальцовым мельницам, следом сообщает о нарушении трудовой дисциплины одним из своих подчиненных. Затем предлагает конторщику управления садами Станицы Мешковской, товарищу Загвозкому, перейти в Каргинскую за год контору на освободившуюся должность старшего бухгалтера. Михаил, набираясь опыта, участвовал в отцовских делах, а иной раз и вовсе выходил на работу ему в замену, если Александр Михайлович вновь одолевал недуг пьянства. Так, шаг за шагом. Выяснялось, что главным в Шолоховской семье становился сын, неунывающий, упрямый, деятельный. Он сдружился с бывшим царским офицером Григорием Яковлевичем Каргином. В гражданскую Каргин ничью сторону не принял и против советской власти не воевал. Несколько раз его вызывали в Дончика, но он был чист. 16-летний и стремительно повзрослевший парень засиживался у Каргина с разговорами. В том году за Шолоховым стали замечать одну черту. Если казаки соберутся вспоминать былье, он обязательно рядом слушает, впитывает, но если дело оборачивается гулянкой, уходит. Много позже соседи предполагали, что он уже тогда делал для себя заметки. Нет, вряд ли. Просто было интересно. Еще не знал, для чего пригодятся ему эти рассказы и разговоры. Говорили, конечно, не только о делах былых, но и неизбежно обсуждали ныне творящиеся, в первую очередь Фомина. 1 июля под хутором Хаперским его банда в очередной раз была окружена милицией, и снова Фомину удалось вырваться. 15 июля Фомин со своими людьми перешел на правый берег Дона и пошел на Каргинскую. Если оглянуться на действия Романа, то Мелехова в это время в банде Фомина уже нет, а то получилось бы и вовсе внахлёст. Григорий Мелехов идет на Каргинскую, где создавший Мерехова автор проживает с отцом-матерью. Приближение отряда успели засечь. Дружинники находились на колокольне, начали трезвонить, дали несколько сигнальных выстрелов. Заведующий за год конторы номер 32 Александр Михайлович Шолохов и его помощник Василий Миньков бросились к Чиру, переправились и спрятались там в Камышах. Миши же в Каргинской в тот день не было. Воспоминания местного жителя А.Я. Сивоволова. Мы в это время были в Нижнееблоновском. Нас успели предупредить о налете банды, удалось уйти балкой на Верхний Яблоновский. Доезжаем уже до хутора Топкая Балка, оттуда на двуколке выскакивает Михаил Шолохов. Оказывается, банда и на этот хутор налетела. Едва удалось нам на этот раз унести свои головы. Вообразите ощущение 16-летнего парня, несущегося на двуколке и поминутно оглядывающегося, есть ли погоня. В степи далеко не уйдешь, снесли бы голову ему и все. В Каргинской фоминцы разгромили станичный исполком, в загод конторе пожгли все учетные документы, сбили, как ранее махновцы, замки самбаров и хранилищ, что могли забрать, забрали. Существует свидетельство, будто в августе того же года в Каргинскую зашла уже другая, нефаминская банда. И в этот раз Шолохов тоже на двуколке возвращался домой, но встретившаяся ему соседка Акулина предупредила там бандита. Возможно, перед нами операция памяти воспоминавших. Случай с бандой Фомина в июле был сдвинут во времени на август, но вполне допустимо, что это две разные истории. Документы гласят. 28 августа в районе хутора Малахова появилась банда некоего Сычева, 100 сабель при семи пулеметах. Всего же одномоментно с Фоминым и Сычевым в округе бродило не менее восьми банд от 15 до 150 человек. И вот совсем недавно переживший смертельную угрозу юный Шолохов попадает спустя полтора месяца Ровно в ту же ситуацию И, ругаясь Совсем уже по-взрослому Да что ж, мать вашу Это никак не кончится Мчиться в соседний хутор за подмогой Все это время шолоховые Жили на самом краешке бытия Закрывались на все засовы В доме держали оружие Отец с такой жизнью Стремительно старел Сын стремительно взрослял. Осенью 1921 го Шолоховые переехали на нижнем краю станицы Каргинской, дешево купили запущенное казачье подворье. В доме том жила вдова с двумя малолетними девочками, но в тот год она умерла от тифа. Детей забрала соседка, продавшая Шолоховым жилье. Голод 1921 года самым беспощадным образом, описанный в донских рассказах, семья Шолоховых пережила. Объяснение тому простое. И скрывать здесь нечего. Все-таки работали они при продуктах, складах и амбарах. Можно было считать это наградой за смертельный риск. В течение лета на Верхнем Дону повстанцами было разгромлено около половины сельских советов и убито более ста советских работников. Работа у Шолохова была как русская рулетка. День прожил уже удачи. «Неделю Магарыч выставляй». Заниматься на Дону продразверсткой было опаснее, чем служить шерифом на самом Диком Западе. Желающих на это даже из числа коммунистов было совсем мало. 2 сентября 2021 года 75 из них продагентами, остальных в исполком. По вызову явилось только 25 человек. «К черту такую работу! Лучше судите!» В итоге все 70 пошли под суд, а те из них, что состояли в партии, были изгнаны из нее. Помните бухгалтера Загвозского, которого Шолохов старше уговорами привлек на работу в Каргинскую? Он успел получить из рук заведующего Александра Михайловича Шолохова удостоверение старшего бухгалтера за год конторы номер 32 и 11 сентября отправился в Мешковскую за семьей. 13 сентября Наполовский хут-исполком сообщил в Каргинскую 11 сентября вечером неизвестными вооруженными кавалеристами был зарублен товарищ Загвозский». Сюжеты донских рассказов Шолохову не пришлось высматривать и подслушивать. Он посреди этих сюжетов жил и выжил по случайности. Шолоховский персонаж Фамин не оставлял надежду бить своего автора – Следующий налет его банды на Каргинскую случился 17 сентября в полдень. У Фомина было 100 бойцов, две тачанки с пулеметами. К тому времени заместителем председателя исполкома Федора Чукарина был назначен прикомандированный Михаил Бредюк. По факту он и тащил на себе всю работу, сколотив из станичных комсомольцев боевую дружину. В рапорте старшего инспектора Мироненко продкомиссару честно сообщалось, что местная власть подход банды не заметила и не успела боевую часть собрать для отражения. Советские работники сбежались к церкви, заняв оборону за церковной оградой. «Банда окружила станицу со всех сторон», писал Мироненко. Бредюк принял командование. Бой продолжался два часа. Фоминцы потеряли пять человек убитыми. «С нашей стороны погибли завет заветвоенотделом за год конторы Козырин и Агроном», констатировал Мироненко. Банда Фомина отошла на хутор Яблоновский. Мироненко умолчал про несколько подробностей. В момент засады председатель Каргинского исполкома Федор Чукарин находился у молодой жалмерки. При звуках стрельбы он на ходу, натягивая штаны, сразу же побежал в сторону Чира, чтобы пересидеть напасть в Терновнике. Бредюк увидел убегающего Чукарина, хотел было застрелить его в спину, но пожалел патрона и поспешил к церкви. Агронома, совсем молодого человека, только что устроившегося на работу, фаминцы нашли в одном из дворов, вывели на улицу и зарубили. Андрея Ивановича Козырина разыскали в другом курине, он прятался в сундуке. Потащили на казнь и этого. Жена волочилась за ним следом, умоляя фаминцев не убивать мужа. На улице Козырина поставили на колени... Попросили приподнять подбородок, посмотреть на небо. И снесли одним ударом голову. Жена, увидев это, упала в обморок. Так и лежала там в грязи, рядом с обезглавленным мужем, плещущим во все стороны кровью. Козырину было 29 лет. Одновременно фаминские казаки наведались в курень к Чукарину, перерыли сундуки, забрали бинокль и френч. Красавица Катя Чукарина успела спрятаться, а то неизвестно еще, чем бы все закончилось. Где конкретно находился в те часы Михаил Шолохов, свидетельств нет. Есть, однако, воспоминания, что он с местной дружиной часто дежурил на колокольне. Те часы он мог провести там, вполне себе предполагая скорую гибель от рук фаминцев. В Тихом Доне есть детальное описание фаминских повстанцев. Несколько человек терских и кубанских казаков в поношенных черкесках, двое калмыков в станице Великокняжеской, Латыш в охотничьих длинных до бедер сапогах и пятеро матросов-анархистов в полосатых тельняшках и выгоревших на солнце бушлатах. На вопрос, откуда автор Тихого Дона так хорошо представлял себе состав Фаминской банды, можно и в этот раз предположить обычный ответ да, он их видел. С Коргинской колокольни своими глазами. 18-го Шолоховые Чукарины, станичный актив, ченовцы хоронили погибших в том числе Андрея Козырина, непосредственного коллегу Александр Михайлович по за год Конторе. Заведующий военным отделом Козырин с казаков излишки выбивал, Шолохов-старший вел собранный продукции счет, и вот такой конец. Так за неделю остался Александр Михайлович и без бухгалтера, и без работника год-конторы. Вполне себе сюжет еще одного так и не написанного Донского рассказа.